Звонок из издательства Искусство с предложением срочно сделать по мотивам только что прошедшей передачи книгу о Владимире Семёнович. Приятно, что инициатива исходила от издательства. В моей практике такое было впервые. Обычно авторы ходят по редакциям, отбивают пороги издательств, пробиваются на прием к главным редакторам и директорам, просят, предлагают свои сочинения, пишут ники заявки. И в случае одобрения годами стоят в очереди, как советские граждане за автомашиной или квартирой. Потом после рецензии и работы с редактором писатели годами ждут, пока пройдет весь издательско-типографский цикл. Каждый раз в публикация книги выливается в своеобразные соревнование автора с издательством, кто кого то произойдёт раньше: книга выйдет или же автор помрет. Уверяю вас, в моих словах нет никакого преувеличения. Как сказал мой друг: страна большая, и поэтому будет гнить долго. Сначала я решил книгу о Высоцком не делать, ведь передачи "В лесах собранные по всему миру кадры живого Высоцкого" а в книге И яростного хрипатого голоса не будет. Потом поразмыслив, вспомнил, что каждое интервью с родными, друзьями, коллегами, режиссерами мы снимали в среднем по полтора часа. А передачу, за неимение места из-за нехватки времени вошло всего по 5-6 минут. Множество интересных событий, любопытных деталей, неповторимых нюансов осталось из-за этого за кадром. Будет жаль, если все рассказанное и неваshayчее пропадет. Кроме того, я сообразил, что в книгу можно включить около сотни стихотворений Высоцкого, часть из которых вообще еще не была опубликована. И кроме того, можно поместить все рассказы, все интервью с самого Владимира Семёновича. Получится другой вид искусства, книга станет телепередача, и в этой книге присутствие героя будет не менее активным, чем на экране. Еще я понял, что такая книга будет не похожа на любую другую. Она станет своеобразным витражом, где роль цветных стёклышек будут играть сведения, мнения, воспоминания участников, то дополняя друг друга, то противореча друг другу. А единым стержнем, связывающим весь этот калейдоскоп лиц и мнений, будет сам Высоцкий, его рассказы и его стихи. Короче говоря, я ответил с согласием на предложение издательства и тем самым лишил себя отпуска, ибо искусство требовало, чтобы я сдал рукопись как можно быстрее. Февраль Закончив перезапись, дорогой Елены Сергеевны, перезапись это сведение всех звуков, речи, музыки и шумов на одну пленку. Я, по сути, завершил свою работу над фильмом. Теперь оператору Алисову надо было печатать семь копий новой картины, включая эталонную. На это уходит около месяца. И я уехал на это время в санаторий На поехал я туда нагружённый чистыми листами бумаги, ручками, клеем, ножницами, а также стенограммами, расшифровками всех интервью по передаче о Высоцком. Стенограммы это был отдельный увесистый чемодан. Также я захватил двухтомник Высоцкого, изданный в Америке сразу же после кончины поэта. Иначе где бы я взял все первоисточники стихов В вот это место отдыха выше зимних прогулок, вместо просмотра фильмов и игры на бильярде, я сидел в комнате, и делал книгу. На это ушел по возвращению в Москву и март. В конце марта я, как и обещал, сдал рукопись в издательство. Постскриптум. И потом целый год и 10 месяцев продолжалась возня с книгой. Я не виню издательство, к сожалению, вся наша система любой области длительный, мучительный, непробиваемый долгострой. И так было всегда, когда наше неповоротливое, проржавевшее государство само осуществляло производственную и хозяйственную деятельность.